Часть вторая. Почему вы не самозванец? Глава шестая. Проверяем теорию на практике. Нужно отказаться от синдрома самозванца, чтобы развиваться дальше. Попрощайтесь с ним, помашите ему ручкой и закройте эту страницу своей жизни. К концу этой главы вы увидите, что ваше представление о себе, как о самозванце, не выдерживает никакой критики. начнете постепенно отказываться от синдрома самозванца, приняв решение измениться и осознанно поменять отношение к себе. а Надеюсь, уже наметилось несколько трещин в ваших самозванческих убеждениях, но уверена, вам еще предстоит долгий путь. В этой части книги я помогу вам запустить процесс изменений. Один за другим мы проанализируем внутренние паттерны токсичного мышления и убеждения. на которые опирается синдром самозванца, и я покажу вам, почему они не выдерживают критики и почему их необходимо изменить. А третья часть посвящена практическому воплощению изменений. Итак, у нас есть две теории. Согласно вашей теории, вы самозванец. Приходится делать все возможное и невозможное, чтобы скрыть это и избежать разоблачения. Когда вы живете в страхе, что вы самозванец, даже если этот страх запрятан глубоко в сердце, Вы делаете все, что в ваших силах, лишь бы не высовываться и избежать позора. В итоге вы выработали определенные стратегии адаптации, чтобы выжить в этом мире, обезопасить себя и скрыть правду от окружающих. Это значит, что вы никому не говорите о своих страхах, работаете с удвоенными усилиями, не высказываете свое мнение, не признаете своих достижений, зацикливайтесь на ошибках и никогда не рискуете взяться за что-то важное и интересное, потому что боитесь, что ничего не получится. Если вы правы, то эти хитроумные стратегии помогают вам прятать от людей ваше истинное лицо. Но если ваши убеждения неверные и вы не самозванец, как я подозреваю, то это поведение создает немало трудностей вам в жизни. Согласно моей теории, Вы переживаете, что вы самозванец, и стратегии, которые вы применяете, мешают вам разглядеть правду. Если моя теория верна, и вся проблема в ваших переживаниях, то вам нужно делать прямо противоположное тому, что вы делаете сейчас. На данный момент вы хотите выбраться из ямы, но копаете ее еще глубже. Вам кажется, что это верный путь, но на самом деле ситуация только ухудшается. Вам нужно отказаться от этих стратегий адаптации, рискнуть рассказать людям о своих страхах и забыть о заоблачных стандартах, больше похожих на наказания, которые мешают вам увидеть, каких блестящих результатов вы достигаете. Только если вы прекратите все это, вы поймете, что руководствуетесь эмоциями, а не фактами. Моя теория опирается на психологические исследования клинический опыт. полученной в ходе работы с большим количеством людей, страдающих от этой проблемы. Ваша теория опирается на чувство, что вы не так хороши, как и выглядите. Вам кажется, вы один такой, но вы забываете, что вам известно только то, что происходит в вашей голове. Вы слышите только свои собственные страхи и переживания. Вы сравниваете свои внутренние ощущения с внешним поведением других людей, воображая, что их не посещают такие же, страхи и сомнения. В итоге вы считаете себя неполноценным, недостойным. Как легко мы забываем, что других людей мучают те же мысли. Моя работа оставит меня в удивительно привилегированное положение. Я работаю с потрясающими людьми, и они приоткрывают для меня свой мир. Они доверяют мне свои самые сокровенные тайны и самые чудовищные страхи, сомнения и печали. То есть, я точно знаю, что внутри мы все одинаковые. Никто не совершенен, включая меня. И все наши сомнения и страхи очень похожи. Вместо того, чтобы делать каждого уникальным, они делают нас одинаковыми, людьми. А мне бы хотелось, чтобы вы тоже это увидели и осознали, что вы более чем способны и талантливы. Такие, какие вы есть. Вот почему так важно развенчать вашу теорию. Я резюмировала две теории и хочу, чтобы вы увидели их бок о бок. Смотри таблицу 6.1. Прочитайте внимательно. Так больше не может продолжаться. Таблица 6.1. Ваша теория. Я самозванец. Моя теория. Вы переживаете, что вы самозванец. Ваша теория. Я недостаточно хорош. это чувство не покидает вас ни на секунду. Моя теория. Вы сделали такой вывод, опираясь на свой опыт. А из-за вашей склонности к подтверждению вам сложно воспринимать другую точку зрения. Ваша теория. Я должен скрывать свои страхи. Моя теория. Скрывая свои страхи, вы никогда не узнаете, что вы не одиноки и что это общая проблема. Ваша теория. Я не справлюсь с задачей. Моя теория – неуверенность, объяснимая человеческой реакцией на волнение, которое вы испытываете, прежде чем попробовать что-то новое. Но чувство не факты. Это волнение не означает, что вы самозванец или что вы не справитесь с задачей. Ваша теория – я не должен допустить ни единой ошибки, иначе меня разоблачат. Моя теория – неудачи, нормальная часть жизни. Они помогают учиться и развивают стойкость. Ваша теория? Я должен во всем добиваться совершенства. Я должен выработать для себя невероятно высокие стандарты, чтобы меня не разоблачили. Моя теория? Стремление к совершенству и правила, которые вы для себя придумали, усиливают ощущение неполноценности. Вашим стандартам слишком сложно соответствовать, поэтому вы постоянно чувствуете себя неудачником. а Ваша теория – я должен работать больше, чем остальные, чтобы меня не раскрыли. Моя теория – вы тратите гораздо больше сил, чем необходимо, и это мешает расставить другие приоритеты. Общение с друзьями – ваше хобби, но вы этого не осознаете, потому что боитесь притормозить. Ваша теория – я никогда не слушаю положительные отзывы, никогда не верю им, если они не соответствуют тому, чего я сам жду от себя. Моя теория – это означает, что вы никогда не признаете информацию, которая доказывает, что вы добились успеха, а значит, ваше мнение о себе не изменится. Ваша теория – я приписываю свои достижения удаче, связям, личному обаянию или тому, что я оказался в нужном месте в нужное время. Моя теория – ни один человек не отказался бы от этих факторов, но на их долю приходится крошечная доля вашего реального успеха. Ваша теория. Я должен критиковать себя, если хочу добиться своих целей и не расслабляться. Моя теория. Ваша самокритика убивает мотивацию и сводит самооценку к нулю. Ваша теория. Меня интересуют только мои ошибки и то, как их можно исправить. Я считаю их доказательством того, что я самозванец. Моя теория. Все допускают ошибки. Они не доказывают, что вы самозванец. Они доказывают, что вы человек. Ваша теория, я избегаю слишком сложных задач. Моя теория, избегание опять же снижает самооценку и означает, что вы не даете себе достойного шанса на успех. Ваша теория, я никогда не проявляю инициативу. Я делаю все, чтобы не выделяться. Моя теория, вы не даете себе возможность убедиться. что вы могли бы достичь потрясающих результатов. а Ваша теория? Все талантливые и способные, и знают, что делать. Моя теория? Все мучаются точно такими же сомнениями и страхами, что и вы. а Ваша теория? Я прав насчет себя, а вы все ошибаетесь. Моя теория? Так вы никогда не измените свою самооценку и не примете другой взгляд. Какие у нас есть доказательства? Эта теория, за которую вы держитесь всеми силами, опирается на очень узкую выборку из одного человека вас, а не на реальные факты. Если бы это было психологическим исследованием, его бы ни за что не опубликовали. Доказательства, которые вы используете сейчас, не опираются на факты и не выдерживают никакой критики. Если бы ваши стратегии адаптации приносили реальную пользу, меня бы обучили им. когда я училась на психолога, но ни разу ни в университете, ни в докторантуре никто не призывал к самокритике, перфекционизму, перегруженности работы или избеганию. Наоборот, эти стратегии считались препятствием, которое нужно преодолеть. В следующих главах я помогу вам собрать целую папку доказательств моей теории. Они будут опираться на факты, а не на мысли и чувства, чтобы вам было проще отказаться от своего убеждения в том, что вы самозванец, и от стратегий, которые мешают вам развиваться. А затем мы рассмотрим эффективные стратегии, которые помогут вам сдерживать синдром самозванца и жить той жизнью, которую вы заслуживаете. Не забывайте записывать все доказательства и примеры вашего успеха и способностей. Сосредоточьтесь на них, эти мыслями мимолетны, Постарайтесь ухватиться за них, держать в голове как можно дольше и уделить им достаточно внимания. Это трещины в вашей теории. А нам нужно расширить эти трещины и впустить побольше света, чтобы вы увидели, что старые убеждения ошибочны. Выберите новый путь. Представьте, что ваши сегодняшние убеждения – старая протаренная дорога. Когда вы попадаете в ситуацию, которая провоцирует эти убеждения, ваш мозг идёт привычным путём, то есть убеждает вас, что вы самозванец. Ни на что не годитесь и добились чего-то только благодаря внешним обстоятельствам. Это настолько знакомая и родная дорога, что вы идёте по ней закрытыми глазами. Правда, в конце пути вас ждёт болото, и попасть в него совсем неприятно. Когда-то вы даже не осознавали, что это происходит. Вы не замечали влияние ваших стратегий адаптации и паттернов токсичного мышления. Не замечали, как они усиливают проблему. Когда вы реагируете на что-то машинально, понятно, почему вы каждый раз скатываетесь в это болото. Это не ваша вина. Но теперь вы знаете, что происходит, и у вас есть обязательство перед самим собой измениться и понять, что эти убеждения ошибочны. Так вы перестанете реагировать машинально, и у вас появится выбор. Изменить свое отношение к себе значит найти новый путь. На данный момент этот путь зарос сорняками, и идти по нему нелегко. Его, конечно, можно разглядеть, иногда вам даже удается сделать по нему несколько шагов, когда вы радуетесь своим успехом. Но долго тут задерживаться невозможно. По краям растут колючие кусты, которые царапают вас, А еще приходится обходить жгучую крапиву. Нужно идти осторожно, не расслабляясь ни на секунду. Но когда вы дойдете до конца, вы вздохнете с облегчением. Перед вами откроется чудесный вид. Здесь вас ждут мир и покой. Наверняка вы уже заметили смазванческие мысли. Обратите внимание на тревогу, которую они вызывают. выслушайте аргументы против вас и подумайте. К какому типу компетентности вы относитесь? Это первый шаг и пример так называемой точки выбора, то есть моменты когда вы можете сделать выбор. Точка выбора дает возможность посмотреть на ситуацию со стороны и подумать, каким путем идти. Вы хотите слушать голосом озванца или выберите другую дорогу, гораздо более приятному и спокойному месту? Сначала на новом пути будет нелегко, придется отключить автопилот и запоминать дорогу, Но чем чаще вы будете ходить этим путем, тем проще вам будет. Со временем вы скользите жгучую крапиву и колючие кусты. а Ваше старое убеждение будет сложно изменить, но со временем у вас появится привычка переосмысливать их, и результат не разочарует вас. Конечно, вас ждут и поражения, но с каждым новым успехом вы будете закреплять этот путь, Далее мы рассмотрим стратегии, которые помогут вам пройти этот путь и открыть для себя потрясающий вид, а не сидеть в болоте. Эти стратегии играют роль газонокосилки, садовых перчаток и секатора, расчищающих дебри. А еще мы добавим кое-какие приятности – бинокль, цветы, свежий ветерок и солнечный свет. Откажитесь от синдрома самозванца. Прежде чем пойти этим новым путем, вы должны решить, что хотите пойти по нему. Как ни странно, когда мы отпускаем что-то привычное, нам кажется, что мы потеряли что-то очень близкое и родное. А вы всю жизнь прожили с синдромом самозванца. Это привычное для вас состояние, и оно так давно с вами, что дает ощущение безопасности. Изменения внушают страх. Некоторые люди просто не хотят признавать, что ошибались, поскольку это значит, что они... страдали совершенно без причины и многое упустили в жизни. Многим синдром самозванца приносит кое-какие плюсы. Он заставляет больше работать, ставить высокие цели, стремиться к успеху. Он не дает расслабиться, хвастаться или почивать на лаврах и напоминает, что нельзя привыкать к успеху. Вдруг все рухнет. А годами голос самозванца убеждал, что проблема в вас... а он защищает вас, и его контроль над вами на самом деле забота, и один вы не справитесь. Ваша самооценка упала так низко, что вы верите в это. Вы не осмеливаетесь что-то изменить, поскольку риск слишком велик. Не хочется вас пугать, но если бы речь шла об отношениях с человеком, это были бы очень унизительные отношения. Не нужно относиться к себе так плохо, чтобы добиться успеха. Не этот голос стимулирует вас развиваться и много работать. Это делаете вы, благодаря собственным личностным особенностям. Задумайтесь на секунду, почему вы держитесь за него. Возможно, вы принижаете свои достижения, чтобы всегда быть правым. Или это способ стать лучше. Причины могут немного различаться. Но главное найти объяснение. Это поможет дистанцироваться от критикующего голоса. а Нужно отказаться от синдрома самозванца, чтобы развиваться дальше. Попрощайтесь с ним, помашите ему ручкой и закройте эту страницу своей жизни или напишите эти слова «синдром самозванца» на листе бумаги, а затем порвите его и выбросите. Подходит любой метод. Осознанно измените свою точку зрения. Когда стараешься изменить свои убеждения, имеет смысл воспринимать убеждения как предрассудок. У кого-то из ваших знакомых есть предвзятое мнение о группе людей, которые вы считаете несправедливым. Допустим, ваш друг считает, что женщина работают хуже мужчин. Когда он видит женщину, которая справляется со своей работой не так хорошо, как мужчина, что он говорит? Думаю, он отмечает... что это лишь подтверждает его уверенность. А что он скажет, если увидит, что женщина работает не хуже, а то и лучше мужчины? Может, он скажет, что это случайность, или что женщина смухлевала, или что она исключение из правил или даже проигнорирует ее и будет утверждать, что даже не заметил ее? Один случай не заставит его изменить свое мнение. А что, если бы вы захотели изменить его мнение? Что бы вы предприняли? Прежде всего, он должен сам захотеть измениться, и тогда вы бы ему показали множество примеров, опровергающих информации. А еще нужно, чтобы он обратил внимание на эту информацию, не отрицал ее и не забывал, хотя ему наверняка захочется. Ваши убеждения относительно себя играют роль точно таких же предрассудков, а даже если вокруг масса информации, противоречащей вашим убеждениям, вы вряд ли захотите их менять. Как и с предрассудками, вы игнорируете все позитивные отзывы о вашей работе и искажаете реальность происходящего, подстраивая ее под свое мнение. А когда невозможно опровергнуть факт, вы заявляете, что это единичный случай, а если уж другие методы не сработают, значит будете просто игнорировать его. Изменить свои взгляды нелегко. Вы так наловчились цепляться за них. Чтобы вам было проще увидеть и услышать новую информацию, предлагаю вам применить следующие стратегии в процессе чтения книги. Придумайте внешний вид для голоса самозванца. Первая стратегия – придумать внешний вид для голоса самозванца. Звучит странно, понимаю. но вы должны увидеть, что это не ваш голос, а голос ваших страхов. Чем лучше вы научитесь распознавать голос самозванца на практике, тем эффективнее будут все стратегии. Представьте, что это голос – хулиган. Каждый день он твердит вам, что вы недостаточно хороши, а нужно работать больше, никогда не допускать ошибок и делать все идеально, а в противном случае он грозит вам разоблачением, как обманщика и мошенника. Этот голос запугивает вас настолько, что заставляет делать то, что он хочет, гарантируя безопасность, но этот голос – ваш враг, а не друг. Ему плевать на ваши интересы. Если образ хулигана не подходит вам, можно превратить этот голос в другого человека или даже в какое-нибудь существо, или в кого-то смешного, комичного. Главное – отделить себя от него и увидеть, что слушать его не стоит. Один из моих клиентов назвал свой голос самозванца Гобби и представил себе крошечного, уродливого гоблина. Каждый раз, когда он чувствовал, что подкрадывается голос самозванца, он громко говорил «Убирайся прочь, Гобби!» Иногда он выражался намного грубее. Поверьте, это изменило его жизнь. «Мысли не факты» Теперь вы знаете, что этот голос – голос самозванца. И не забывайте, что если он убеждает вас в чем-то, это еще не значит, что он прав. Возможно, вы чувствуете себя самозванцем. Но это не значит, что вы действительно самозванец. Конечно, ваши мысли и чувства имеют огромное значение, но они лишь часть картины. Особенно если связано с синдромом самозванца. Когда слышите голос самозванца, напомните себе, что это всего лишь мысль, а не факт. Всегда есть другой взгляд. Когда чувствуете тревогу, напомните себе, что это всего лишь чувство, а не реальность. Когда эти мысли и чувства мучают вас, вспомните, что можно найти другое объяснение. Задайте себе вопросы. Каковы доказательства? Их можно было бы предъявить в суде? Как еще это можно объяснить? Что бы я подумал, если бы мой друг рассказал мне об этом? Я могу привести примеры, отражающие другую точку зрения. Если вы не можете бросить вызовы голосу самозванца, просто отметьте для себя, что это голос самозванца. Не придавайте ему значения и не считайте истиной в последней инстанции. Я помогу вам сделать это с помощью разных стратегий, а пока сделайте первый шаг. Поговорите с другими людьми. Много лет вы считали, что только вам присущи все эти переживания, мысли, игнорируя доказательства того, что они свойственны и другим людям. Чтобы действительно поверить, что ваши чувства ничем не отличаются от чувств других людей, нужно воспринимать происходящее в вашей жизни более открыто. Это единственный способ убедиться, что даже у людей, которые выглядят уверенно, будто им все по плечу, бывают и прямо противоположные переживания. С тех пор, как я стала писать эту книгу, я искала примеры людей, которые мучаются сомнениями, характерными для синдрома самозванца. И обнаружила очень много примеров среди актеров, писателей, певцов, спортсменов и предпринимателей. Так что вы в хорошей компании. Поищите людей, которые переживают то же, что и вы. Попробуйте поднять эту тему в беседе, и рассказать о своем опыте и тревогах, признать ошибки и проявить уязвимость. Чувство юмора тоже не помешает, если это уместно. Смех лишит синдром самозванца силы, и вам сразу станет легче на душе. Так вы сблизитесь с другими людьми, они поймут вас и, в свою очередь, тоже откроются вам. Невозможно контролировать все. А наконец, когда будете применять стратегии, о которых мы поговорим, помните, что вы не можете нести ответственность за все, что с вами происходит в жизни. Неприятные мысли, конечно, но потерпите. На данный момент вы считаете, что несете единоличную ответственность за то, чтобы все шло как по маслу. Или же наоборот, всегда берете на себя ответственность за ошибки и неудачи. Как только возникают проблемы, вы вините себя. Надо было предотвратить их, предвидеть, что такое случится. Лучше стараться. Вы зацикливаетесь, тщательно планируете и всегда стараетесь все контролировать. Эти попытки гарантировать идеальный результат каждый раз требуют огромного труда и сил. Вы берете на себя слишком много ответственности, забывая о других людях, которые участвуют в этом деле, и об их обязанностях. Вы также забываете, что жизнь далеко не всегда течет гладко. Сколько бы вы ни старались, в жизни нет безоблачной дороги. И пытаясь предотвратить все помехи, вы лишь усиливаете стресс. Иногда случаются и провалы, но вы их переживете и увидите, что в конце концов все будет даже лучше, чем раньше. Вы также упускаете возможность увидеть, что даже без сверхчеловеческих усилий 24 часа в сутки все складывается довольно неплохо, и результат, как правило, выше всяких похвал. Это как крутить тарелку на шесте. Не нужно держать шест постоянно, можно отойти в сторону и смотреть, как они кружатся. Поверить в это, как сбросить тяжеленный груз с плеч, освободить себя от ноши которую вы тащили столько лет. Не нужно все делать через силу или подвергать себя чудовищному давлению. Отпустить не значит гарантировать успех, в ста процентах случаев, и не надо. Как ни прискорбно, мы не хозяева собственной судьбы. Остановитесь на минутку и подумайте об этом. Что если вы не способны контролировать все? Что если вы старались всегда быть на высоте и нести ответственность за все, что происходит вокруг, но оказалось, что это совершенно ненужные потуги? Привыкайте к этой идее. Перечислим основные моменты. А нужно захотеть изменить свою точку зрения, распрощайтесь с синдромом самозванца. Есть две теории: ваша и моя. Каковы ваши доказательства? Их можно было бы представить в суде. Какой путь вы выберете? Найдите точку выбора. Выберите внешний образ для голоса самозванца. Мысли и чувства не факты. Поговорите с другими людьми. Вы не можете контролировать все.